Глава 21. Нового человека по фамилии Кофман записали во взвод, и опять это был казак всего с одним призывом. Берем, говорит Сашка, без всяких раздумий. Куда? не соглашается Саблин. 19 лет ему броню подгонять придется еще пару раз, пока он расти закончит. Да ладно, Аким, какая нам разница? Нам главное взвод до комплекта довести. — Может, Короткович тогда не будет морды кислые корчить, — настаивает коштенков А нам всего трех людей останется найти, и боевое расписание выполнено. Полный взвод будет. — Ой, Саня, все таки ты формалист, — бубни таким. Он явно недоволен. Набрал полвзвода сопляков и радуется, расписание выполнено. — А как ты с ними воевать будешь? — Как-нибудь повоюем. Чего? В первый раз, что ли? Отмахивается заму и сидит, ждет приказа. Уже карандаш над списком занес. Ну что, берем? Замы не переспорить. Саблин замечает, что больно Сашка стал Коротковича бояться. Угодить все ему хочет. И прапорщик машет ему рукой. Бери! Ну и правильно! Саня записывает данные нового бойца в реестр списка. Арнольд Кофман, один призыв, полных лет 19, должность. «Штурмовик», — он отрывается от записей. «Ну что, в первое отделение его пишу? Кочеткову?» «Там и так у него детсад, он за всеми и не уследит уже», — отвечает таким. «Запиши его во второй, а я при себе его оставлю, вестовым». «О, точно», — обрадовался Кочетков. «Ты это хорошо придумал». Потом они пошли в курилку, а затем и покинули штаб полка. Сначала заехали к Калмыкову. Аким завез деньги, которые еще был должен Денису Зарейт, но того дома не было. Мария Калмыкова, баба усталая, вздыхала, держа малое дитё на руках. «Да нет, не в болоте он». «В чайной опять, что ли?» — догадывался Саблин. «Ну а то где?» «Так еще и полудня нет», — мрачно удивляется прапорщик. «Ну, дружки его уже позвали. Чай пить». Им уже как раз. Аким достал из кармана пыльника деньги. Пару небольших серебряных слитков мурманского казначейства и еще медную пятирублевку. Вот, бери. Купи, что надо, одежды или муки, еще что там вам нужно. Мария сразу деньги берет. Не отказывается, не говорит, что отдаст их мужу. Спасибо, Аким. Когда он вышел на улицу, Сашка, ждавший его у квадроцикла, сразу спросил. «А чего ты такой?» «Какой такой?» — бурчит саблиный, закуривает, пряча от сильного ветра, что нес пыль из степи, огонек зажигалки. «Злой!» — отвечает Саня, заводя мотор. «Ты уж меня лучше Насти видишь, прямо через КХЗ просвечиваешь», — говорит таким садится позади товарища. «А ведь и вправду он был зол на Дениса». «Оно понятное дело». Иной раз выпить человеку надо, особенно надо после непростого рейда или после возвращения из призыва, с фронта. Бывает иной раз и в выходной посидеть, послушать товарищей, где какая рыба пошла. За рюмочкой одно удовольствие, но вот так локать водку, как калмыков, каждый день. Каждый день, пока деньга не кончится. Этого Саблин не понимал. Вернее, понимал болезнь И от этого горько становилось ему за товарища, хорошего товарища, толкового болотного казака. Куда? спрашивает Сашка. «Кошевому поехали, говорит таким, выпуская дым из-под респиратора. Никодим щевель, как уволился из полка, так сразу был избран куренным кошевым болотный. Из полка он уволился по возрасту, а китель с погонами Иесаула носил до сих пор. Он как раз возвращался с обеда из офицерской столовой, когда среди стариков, вечно сидящих в помещении станичной администрации, степенно разговаривающих и чадящих плохим табаком, увидал двух казаков, которых можно было еще отнести к служащим. — Кто там? — крикнул кошевой. Казаки, вы ко мне? — К тебе, Никодим Владимирович, — отвечал ему Аким из конца коридора. — А, Саблин, — узнал его щевель. Ну, заходи. Они с Саней зашли за Кошевым и прикрыли дверь. Поздоровались, и Кашевой им предложил, указывая на стулья возле своего стола и придвигая пепельницу. «Курите». «Нет, накурились уже», — отвечает Саблин. Он лезет в карман и достает оттуда обрезанный слиток никеля, еще неплохой такой моток оловянного припоя. Аким смотал с катушки метра четыре, не меньше. И все это кладет на стол перед Кошевым. «Это на общество». О — О-о-о! смотрит на богатство, что лежат перед ним на столе, потом на саблина и снова на стол. — Вот это вот удружил! Ахаким, ахаким, он чешет себе подбородок. — Олова нам очень нужно. Я его отдам. Прямо как раз поспел ты с ним. Ты же знаешь, что мы на горячей улице трансформатор ставим, а то у молодых семей с электричеством там плоховато. Как раз блок управления монтируют. «Я туда Олова отдам. Ты не против, Аким?» «Но это ты уже сам, Никодим Владимирович, думай», — отвечает Саблин. «Сам отдавай туда, куда нужнее. А мы пойдем». «Подожди, куда пойдем? Оформить же нужно. Все записать». «Ну, запиши сам», — отмахивается Саблин. «Что значит «сам запиши»?» «У нас на этот счет порядок, чтобы кривотолков не было. Тебе расписаться надо будет». Кошевой достает бумагу, большую книгу и карандаш. Эх, как вовремя! Думали уже покупать? Вот спасибо, Аким. А где ты добыл это? Саблин садится за стол писать бумаги. Да добыл где-то. Хе-хе, смеется и мотает головой от восхищения. Все вы добытчики так говорите. Вот Савченко, дружок твой, также отвечал, когда на общество жертвовал. Это когда еще жив был. Прапорщик поднимает на кошевого глаза, а тот и говорит: Хороший Олег был человек. Хороший, много для станицы добра сделал. Аким ничего ему не говорит, принимается писать. И кошевой начинает записывать что-то в большую книгу. Все. Теперь он все свои обязательства выполнил. Никому и ничего больше не должен. Ни товарищам, ни обществу, ни своим женщинам и посему мог заняться тем, что было его личным, важным для него самого. — Ты домой, что ли, не идешь? — на всякий случай спросил прапорщик у своего зама. — Домой? — А чего там? Как всегда, Саня в семью спешил не сильно. На делу без меня прополют, есть кому. — А ты что, домой? — Нет, пока время появилось, хочу лодку еще раз посмотреть. — Тогда я с тобой, и они поехали на пристань. Не просто было прапорщику смотреть на свою лодку. Самая, кажется, любимая его вещь. На первый взгляд все с ней в порядке, а в лодку ступил, а там вода по дну прокатилась. Течет корпус. «Проваривать надо», — заметил Саня. «Да нет смысла, ты же помнишь, что кульчатый сказал. Почти с горечью отвечает таким». А лучший лодочный мастер станицы сказал, что листы повело от пулевых попаданий, и выправить лодку будет сложно. Саблин вздыхает. «Сань, давай мотор снимем». Они снимают и вытаскивают из лодки мотор, бережно кладут его на мостушку, потом начинают доставать из лодки ящики со снастями, довилку и все остальное. Все это Саблин думает отвезти домой, а Саня интересуется. — Значит, переваривать лодку думаешь? — Нет, Аким не хочет бродить по болоту на плохой лодке. — Новые у их, закажу. — О, восхищается зам. Смотрит на прапорщика, а потом вдруг удивляет своего командира. — Слушай, Аким, а я вот думаю подать рапорт и уйти из замком взвода. Саблин, поднявший ящик с инструментом, так и замер с ним в руках. — А чего это ты так вдруг? «Да надоело!» — отвечает Каштенков с какой-то радостью. «Этот Короткович, вечно недовольный чем-то, хоть что ему сделай, а он все одно найдет что-нибудь. Цепляется и цепляется. Вон, пусть Кочетков к тебе в заму идет, он давно заслужил». «А ты куда?» — Аким ставит тяжелый ящик на мастушку, он все еще удивлен этим желанием товарища. «А я на его место, в первое отделение». «Штурмовые, что ли, хочешь?» — все еще удивляется Саблин. «Да какая разница? Пойду. В штурмах всяко лучше, чем у пулемета», — продолжает Каштенков и достает сигареты. Честно говоря, Саня его огорчил. Аким вдруг подумал, что у него будет какой-то другой зам. И эта мысль ему не понравилась, хотя совсем недавно он подумывал над предложением Коротковича снять Саню с должности. Но тогда он от нее отказался, и теперь не хотел его отпускать. — чего тебе вдруг приспичило? Ты же сам на эту должность просился. Аким почему-то не верил, что это все из-за того, что Каштенков не пришелся командиру сотни. — Раньше хотел, да. А теперь не знаю, — говорит зам и закуривает. — Хлопот много, за все спрос, за все. Пушка на батареи не работает, я виноват. Сменных аккумуляторов мало. Опять я. Народ не идет во взвод. Снова я. Да ты-то тут причем? чем? Саблин не понимает товарища. Он, честно говоря, немного ошарашен этой новостью. Это все тебе Короткович говорил? Ну, он так напрямую не говорил, конечно, признается Саня. Но я ему не нравлюсь. Сань, вообще-то так везде. Во всех частях. Командир занимается больше войной. Его зам... Больше тылом, объясняет товарищу Саблин. Ну, сейчас с тебя спрос побольше. В призыв уйдем, поменьше будет. Тем более на передовой ты Коротковича не будешь видеть неделями. И тут вдруг Аким чувствует, что товарищ его что-то не договаривает. Прапорщик начинает догадываться. Или что? У тебя еще что-то есть? Чего ты с должности уходишь? Ну, говори. И тогда замы отвечает ему. «Аким, вот, к примеру, Калмыков как сядет в чайной. И давай все рассказывать. То, как вы от переделанных отбивались, Теперь, как вы за Енисей ходили. И вся чайная собирается его послушать. Он всех еще угощает, деньгами сорит. Понимаешь, он живет, а я на складе ящики с минами пересчитываю. Да от Коротковича прячусь. Вот так». А я тоже хочу, может быть, в рейд с тобой сходить. Саблин только качает головой. Тебе что, 20 лет, чтобы в чайной трындеть с выпивохами? Ну и деньги мне бы не помешали. Ох и дурак ты, Саня, продолжает таким. Как по мне, так этих рейдов век бы не видеть. Я бы лучше вместо тебя мины пересчитывал. На складе очень даже хорошо. Прохладно и спокойно. «Я хочу, чтобы меня больше не трогали и в рейды не тащили. Я хочу с сыном за рыбой на северные плесы ходить, а не по болоту болтаться. Так что ты сильно подумай, прежде чем с должности рапорты писать». Но Сашка его словно не слышит и спрашивает сразу. «Аким, а кто же тебя в эти рейды тащит?» «Да есть тут». Саблин не договаривает и, желая сменить тему, говорит. Пошли, до кульчатых дойдем. Хочу спросить, сколько они за мою лодку дадут. Вот, Саня и тут находит довод своей правоты. Человеку лодку новую купить, так пару лет копить надо. А такую, как у тебя, так и три. А ты пошел докупил. Это потому, что денег у тебя куча. Ты вон взял и несколько сотен рублей обществу пожаловал. Тебе теперь от стариков благодарность напишут. И ты сразу уважаемый человек. А почему? А потому что в рейдах денег столько заработал, сколько мне за пять лет не заработать. Так тебе деньги что ли нужны? А? Так ходи в болото, там рыбы не переловить. Лови рыбу, дави масло, советует товарищ усаблин. Но ты ведь не ходишь за рыбой. Ой, да ну ее! Какая там от этой рыбы деньга? отмахивается Саня. Морока одна. «Дурак ты, Саня», — повторяет Саблин. «Он давно приметил, что Каштенков в последнее время не жалует рыбалку». И тут они заходят в гараж семейства кульчатых.